Глава 30. Прошло уже почти полгода после нашей свадьбы, и я безумно счастлив. Впервые по-настоящему счастлив. Я так долго искал любовь в совсем не там, где надо, но в итоге кто-то там сверху сжалился надо мной и подарил мне Машу. Сейчас в моей жизни всё чётко и предельно ясно. Маша моя половина, а я её. Мы нашли друг друга. У Арины с Арасом родилась дочка, и они стали счастливыми родителями. Положив руку на сердце, могу сказать с уверенностью, что искренне порадовался за них. И теперь у меня больше нет никаких проблем ни с ним, ни с Ариной. Осталась только одна проблема. Мы так и не смогли найти человека, который принёс столько проблем в нашу жизнь. Все живы здоровы, и это здорово. Да, мы смогли отбиться, но мне не будет покоя, пока я не найду его. Это будет моё последнее дело, связанное с прошлой жизнью. Алло, Маш, ну где вы там так долго едете? Азимов, ты такой нетерпеливый, рассмеялась она сладко в трубку. Да, я нетерпеливый во всём и всегда, особенно когда дело касается тебя. Думаю, ты и сама это уже успела понять. Ну потерпи ещё чуть-чуть. Антон и так старается сократить путь. Мне всё это не нравится. Мы и так увидились бы вечером дома. Зачем надо было лишний раз выезжать за территорию? Ты же знаешь, что опасность ещё не миновала, я не хочу рисковать. Руслан, я всё понимаю, но и ты пойми, я устала бояться и прятаться всё время. Да и к тому же, я приготовила для тебя подарок, хочу вручить тебе его лично, не хочу дожидаться вечера. Ну не вредничай, пожалуйста. Малышка, у меня через полчаса очень важная встреча с партнёрами. Если вы не успеете до этого времени, приготовься ждать, потому что эту встречу я никак не могу перенести. Я успею «Мы уже проехали последний светофор к твоему офису, так что...» «Боже, Руслан! А-а-а!» «Маша? Алло!» Звонок прервался. Нехорошее предчувствие укололо сердце острой иголкой. Быстро набрал её номер повторно, но гудки больше не шли. Следующий номер, который набрал, был номер Антона. Тоже без результата. Чёрт, чёрт, чёрт! Пожалуйста, пожалуйста, пусть всё это будет всего лишь шуткой или недоразумением, лишь бы с ней всё было в порядке. Я выбежал из кабинета и на бегу набирал номер охраны, когда на мой телефон позвонил неизвестный номер. Я остановился и сразу понял, что это не просто звонок от случайного человека, потому что номер моего личного телефона, который я держал сейчас в руке, был только у очень узкого круга людей. Я принял звонок, но молчал. До последнего надеялся, что это будет случайный звонок, просто ошиблись номером, и с Машей всё в порядке. Ну здравствуй, Руслан. Я закрыл глаза, услышав этот ядовитый голос по ту сторону звонка. Достать тебя, конечно, было сложно, но всё же не невозможно. Очень жаль твою жену и лучшего друга, но это только начало. прими мои соболезнования и передавай привет своему трусливому отцу я тебя найду обещаю тебе найду и сделаю то же самое что сделали и с твоим ублюдком отцом жди сукин ты сын жди сбросил звонок и бежал на выход на автомате раздавая указания охране вызвать скорую усилить охрану дома и молился молился чтобы успеть